Глава 53 Алекс, уставший, грязный, покрытый кровью своей и чужой, со следами от мазута и бензина, остановил покорёженный байк около церкви Бессмертного Винни. Чёртовы фараоны, процедил Дом. Чёртова камера. Но вот какому здоровому человеку могла прийти мысль в голову поставить камеры в Хай-Гардене? Ее же стопроцентов сломают, если не на этой неделе, так на следующей. А камеры удовольствие не из дешевых. И копы еще. Благорита оставил в сумке несколько накопителей, иначе Алекс бы никогда не ушел от преследовавших его по всему району фараонов в купе с несколькими адептами. Не до да очки с раны. Процедил он сплевывая кровь и несколько своих зубов. Гримари установили, курс молодого бойца прошли, а что дальше? А дальше д у м едва не упал без сознания от вспышки ж г у ч е й боли, волной прокатившейся по всему телу. Отшатнувшись от против церкви, за которую по неосторожности схватился, он с удивлением посмотрел на покосившийся шпиль старинного деревянного сооружения, с покрывшийся мхом и плесенью черепицей. Местами ржавая, с о б о д р а н н а я м а л ь ю ограда д е л я л а его от святой земли. Алекс прекрасно знал о слабостях черной магии и тех, кто был в ней рожден, перед ти лой в е р ы самой малоизученной магии в истории. Но все же за время своей, пусть и короткой жизни, дом посетил достаточно церквей. В некоторых священники проводили службы, крестили людей, справляли венчания, и в каждой Алекс чувствовал себя вполне комфортно. Пышные, помпезные в золоте и мраморе они не были с о с р е д о т о ч е н м веры. Люди, приходившие туда, не верили по-настоящему. Может, кто-то в детстве напугал их страшной байкой о том, что если они будут грешить, то их встретит кара а д с к а я Это было не верой, страхом, но не верой. Раевский специально водил учеников ф а л и н а в такие места, чтобы те учились отличать веру от страха, свою слабость от своей силы. Если вера губила черных магов, то страх, отчаяние, ужас они подпитывали, делали тебя сильнее, увереннее в своих силах, почти как пища, как кровь для вампиров. Алекс никогда не д у м а л что впервые встретит цвету и землю, как называли такие места в ф а л и н е н е г д е т о далеко, а прямо здесь, в центре Хайгардена, на старом перекрестке, где когда-то очень давно умер первый рыбак, основавший здесь деревушку. д у м а п о с т и л с я на седло железного коня и, сложив руки, прокричал, п р о к р я х т е л "Отец, в и н с е н с Но в ответ только тишина, и через несколько секунд тоже тишина. Но вот что за чёрт решил поставить звонок не снаружи, за чёртой, прямо вот за калиткой. Примерно в нескольких метрах от открытых ворот на территорию прицерковного кладбища стоял столбик с небольшим медным колокольчиком. Алекс, оглядевшись, поднял несколько осколков асфальта. Старые, никому не н у ж н ы Город постепенно переходил на н о в о е научно-магическое покрытие. Прицелившись, он начал кидать их один за другим. Какие-то не долетали, другие задив сам столбик, отскакивали на землю. д а вы издеваетесь! Алекс сел й размахнулся своим последним снарядом и метнул его, почти не глядя. Осколок описал красивую дугу и перелетел через колокол. Алекс выругался и собирался уже было уходить, но что-то его остановило. Он внимательно следил за тем, как небольшой кусочек серого материала покатился по земле. Он обогнул несколько ямок, подскочил на кочки и приземлился около не особо-то и примечательного, но ухоженного надгробия. Гранитная стела высотой не выше метра. На ней вокруг фотографии усопшего в е л а с ь белая роза, нарисованная пусть и простой краской, но с видимой заботой и усердием. Дома чего-то присмотрелся к фотографии, а когда понял, кого видит, то покачнулся от слабости, но не от ран, усталости, магического истощения второй степени, а от другой слабости. Алекс схватился за сердце. Вдруг стало так больно и тяжело в груди, словно что-то надорвалось внутри. Что-то, о чем он уже давно не вспоминал, о чем хотел забыть. Нет, не ходи, пожалуйста. Если ты знаешь, что где-то творится зло и не поможешь, то чем ты лучше? Нет. Покачал головой Алекс. Ты была не права. Нет, все не так. Горячие слезы текли по щекам мальчика. Все не так. Повторял он отрешенно. За тебя никто не выбирает, е в а л е н о к Только ты сам. Он смотрел в сторону, где сквозь мутное м а р е в о с о а л е н ы х слез видел лишь одно единственное надгробие. Сколько лет уже прошло с тех пор, сколько всего он видел, сколько всего с д е л а л но самое главное он упустил. Он так и не сказал: "Прости, прости, что я не помог, прости, что испугался". Но больше он не боялся ничего и никого в своей жизни. И может именно поэтому, а может потому, что слишком устал, слишком много выпало на долю юного мальчика, он сделал шаг, сначала один, потом другой. Он пробирался сквозь золотое сияние, сквозь путы огня и струны жара, с д е р а в ш и е с его мышц кожу, а затем и самих костей мышцы. Но все же он дошел до надгробия, положил на него ладонь или то, что от нее осталось, и сказал одно единственное: прости. Алекс открыл глаза. Он ожидал увидеть все что угодно, но только не вальяжно развалившегося на кресле Грибовского, спокойно щелкающего свои дурацкие д р о ж е И как оно? п р о м, -м, -м о ч а л п о л я к Каково оно, когда в тебя з а х о д я т сзади? Красноволосый аж подавился. В принципе, Алекс уже одним э т и м ф а к т о м был доволен. Ничего приятного, дорогуша. Грибовский погладил живот. Через очередную распахнутую гавайскую рубашку был виден прямо на глазах затягивающийся рубец. о н мне тогда хребет переломил, так что если бы не Ухара, вытянувшая воду меня этих двух пацанёнков, ты бы сделал из нас нормальный такой и с к о л о п А ты? Не, я бы может и регенерировал, но на дне океана под толщей солёной воды в окружении голодных наг... поляк прикрыл глаза. Он явно побледнел и часто дышал. Ты только представь, они бы сотни лет меня медленно пожирали, не давая полностью восстановиться. Кровь привлекала бы акулы б прочих хищников, а соль постоянно на ранах и... Грибовский не стал продолжать, но этого и не требовалось. Да, иногда невероятная регенерация, граничащая почти с бессмертием, может с ы г р а т ь и против своего владельца. Ведёшь в и д ё ш ь кур с д е л а поляк уже открыл был орот, но о до н в р е м е н н о с этим в н у т р ь стены отъехала дверь каюты. И внутри зашли статный кореец в сером деловом костюме и его вечный спутник громила адепт с квадратной челюстью. Пожалуй, я с этим лучше справлюсь. Чон Сук сел в мгновенно освободившееся кресло и скорестил пальцы домиком. Сука. Почти обреченно произнес Алекс.